Повторил Белорус: А лучше дай мне. И еще ты зря ищешь кнопку. Зря. Она сдула прядь волос со лба. А что же управляет этим этим инструментом? У тех беловолосых ребят явно другой принцип. Вот постарайся понять. Их приспособление, как животное, у них нет отдельных частей. Они цельные. Нужно только правильно придавить. Я еще с самого начала заприметил те остатки на полу. Они были как мертвецы, из них кости торчали, понимаешь? Разложились мертвяки, будем говорить, сгнили. А этот инструмент сохранился получше, он и теперь живой. Живой, понимаешь? Нужно нащупать что-то под шкурой, ну как маниса погладить. Видела, как справный возчик ящера погладит, а тот шипит, спину гнет, а после быстрее скачет. Так и здесь. И придавить сильней нужно не твоим пальчиком.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 Валун завис над бездной, где оседали серо-рыжие облака, и когда Туран ослабил хватку, обрушился вниз. «Вот это дело!» — вскричал белорус. «Ай да инструмент! Ну, теперь полетим!» Ставрок кивнул с некоторым облегчением. Все же, хотя они не успели толком обследовать Энергион, добыча обладает заметной ценностью. Макс мурилась и терла лоб. Вряд ли она ожидала такого результата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 Они торопливо загрузились в гондолу, и Ставро повернул штурвал, направляя термоплан через огромный разлом, на дне которого исчез Энергион.